Часть третья. Глава первая. Летним вечером спустя пару месяцев, когда сливы были еще кислые, Ханнес Прагер сидел на каменном крыльце болотной виллы и ел ревень, макая неочищенные стебли в сахарницу с коричневым сахаром. Он посадил ревень в саду после того, как они убрали рулонные газоны, но он пока не вырос. Этот у него в руках ему дал огородник Олангенхагене, который узнал Ханаса. Болотную виллу не снесли. Ханес, Бош и Генрих из Мюнхена поехали прямиком в Гановер в Кананноа. Ханес нажал на новый резкий звонок фермы Альпака, и светловолосая женщина, уже знакомая ему, открыла им. — Господин Прагер, — сказала она. — Привет, Софи, — сказал он. Она пригласила троих в дом, сварила чай с корицей и рассказала, как она после их последнего посещения, когда Бош и Ханс увезли пианино, ломала себе голову, откуда она могла знать эти пепельные кудри. И когда потом один из пастухов-альпак показал ей «Move your place piano on street and move it my hairs», она сразу вспомнила, что это был мальчик из ее класса, который когда-то для нее пел. Она обняла Ханаса и надолго затихла, когда Ханас сказал «Я хочу купить этот дом». Это были короткие и бестолково проведенные Ханасом переговоры о сделке, которая так взволновала Генриха Хильдебранда, что Ханас боялся, уж не вымастил ли он этой сделкой ему дорогу на тот свет. Софи сперва сказала, что вилла не продается, немного еще поломалась, рассуждая о благе «Альпак», И в конце концов назвала такую цену, которая ей самой показалась бесстыдной. Ханес заплатил за виллу весь свой аванс за Мове и генерар за турне. В первый день весны Генрих и Ханес въехали туда. Бош остался в Гамбурге. Он сказал, что Себастьян Блау без него вообще потеряет всякий контроль над своей жизнью. В один из теплых дней по дороге, ведущей к Вилли, прикатил Бош. Ханс услышал знакомый мотор фургона «Транспорте Форте» раньше, чем увидел машину. Припарковавшись, Бош отводил глаза. «Чего уставился, дурья башка? Идем, поможешь мне», — сказал он, выходя из кабины. Ханс обошел машину, на которой они с Бошем лет десять возили по Северной Германии инструменты. Бош стоял перед дверцей кузова и улыбался, как король мира. Внутри кузова, прочно пристегнутого ремнями, стояла пианино из детства Ханаса, то самое, которое они с Бошем увезли когда-то на свалку металлолома. — Ты? — спросил Ханас потрясенный. «Да — Да, — сказал Бош. Когда они достали пианино из фургона и подняли его в бывшую столовую виллы, Ханусу оно показалось почти легким. Бош во второй половине дня уехал и позднее вернулся с бутылью домашнего вина. Он раздобыл его у сицилианца, у которого когда-то Ханс Генрих и Бош обедали при посещении дома престарелых. Он привез также скатерть в красно-белую клетку, которую ему подарил официант маленькой тратории. Вечером Ханс сварил макароны с поджаренной панировкой и грубо порубленным чесноком. «Паста с крошевом», как это называла его мать. Генрих приготовил стол под старым сливовым деревом, накрыв его скатертью. Стол был накрыт на четверых. Никто не проронил ни слова насчет пустой четвертой тарелки. Был долгий теплый вечер. Они ели много, так что уже больше не могли. Никто не жаловался, что макароны были переварены. Они пили домашнее вино, а Генрих виноградный сок, от которого он казался пьянее остальных». Она оглядел всех по очереди, заглянул в их смеющиеся лица, посмотрел на старые в коричневых пятнах руки Генриха Хильдебранда, которыми тот жестикулировал, рассказывая свои истории. Как Бош закрыл глаза, когда с восхищением пробовал тирамису, которую Генрих взбил им всем на удивление. Как Генрих, доставая чили, положил ладонь на плечо Боша. Вечером они разожгли на торфяннике костер из старой мебели заводчиков Альпак. Пламя поднималось в рост человека, потому что Бош и Генрих все продолжали разламывать столы и бросать обломки в огонь, и не могли остановиться. В полночь они тихо сидели перед догорающим костром. Тот день, когда Ханес ел ревень с коричневым сахаром, утром он немного сочинял. Осенью он будет записывать свой второй альбом и наиграет на пианино своего детства, в котором по его заказу поменяли резонатор. Джулия и Ханс спорили о том, не сделать ли еще одно концертное турне. Они отложили решение на потом, но для себя Ханс уже все решил. Теперь он слушал, как Генрих спускался по лестнице вниз. Лестница была отреставрирована, но, к счастью, уже снова скрипела. Генрих в эти дни каждое утро запирался в своей комнате, и Ханус слышал его неторопливое, но постоянное тюканье по клавиатуре. Только вчера вечером Генрих объявил, что роман близок к завершению. В одном углу сада он посадил рассаду гаванского перца хабанера и скотч Банет чили. Каждый день их поливал и заговорщицки обещал Ханусу, что они будут ему поклоняться, когда урожай созреет. Генрих, кажется, помолодел с тех пор, как вернулся на болото. Он присел с податливыми коленями рядом с Ханнесом и взял у него стебель ревеня. «Ты все еще ждешь ее?» – спросил Генрих, проследив за взглядом Ханнеса на дорогу. После той ночи с Полиной Ханнес размышлял над вопросом, поймет ли он когда-нибудь лучше, что это такое, любовь. «Может, это надежда на человека, который нас поймет?» Может, это такая надежда, без которой жизнь была бы невыносимой? Что в конце, несмотря на все травмы, ошибки, заблуждения, недоразумения и глупости, что в конце все образуется? Может, любовь – это лишь синоним слова «надежда»?» Оба долго сидели так и смотрели на заходящее солнце, которое расплывалось в красном. Ханнес чувствовал усиливающийся ветер. Он смотрел через болото, которое как раз теперь выглядело в точности так, как в его детстве. Он заметил птицу, которая низко скользила над лужей и искала себе укрытия в одной из старых берез. «Скоро пойдет дождь». «Пойду-ка я наберу слив», — сказал Ханас и поднялся. Но перед тем, как спуститься по ступеням, он замер и посмотрел в конец дороги. Генрих Хильдебранд поднял голову, глянул на Ханнаса, как тот вытянул шею, и закрыл глаза. И был уверен, что Ханнес Прагер что-то слышит. Наутро после мюнхенского концерта в отеле «Мандарин Ориенталь» Ханнес из постели смотрел, как Полина одевалась. В конце она стояла перед ним в джинсах и черном пуловере, который, как он боялся, принадлежал ее мужу, и долго смотрела на него. Она повернулась к двери. Погоди! окликнул он, встал с постели, подошел к своему чемодану и достал старое фото в рамочке с Джоном Дэниелом. Этот портрет Гориллы сопровождал его как талисман на всех этапах его турне. Ханнес немного подумал о Себастине Блау, который заходил к нему в гримерку, чтобы сказать, что жизнь дает человеку не так много шансов, и что он хотел на Божью милость воспользоваться своими. Ты это помнишь? — спросил Ханес. Поля кивнула. «Я помню сказки Генриха. Знаешь, как эта история закончилась?» «Я даже погуглила однажды. Печально, одиноко. Джон Дэниел издох в каком-то американском цирке, когда ожидал женщину, которая его вырастила. Цирковые знали, что он умирает, потому что сильно тоскует по ней. Она якобы даже села в Англии на океанский пароход». Но Джон Дэниэл уже умер, когда она приехала. Ханас протянул ей это фото. Он смотрел ей прямо в глаза, и ему нисколько не было тяжело. «Я хочу, чтобы ты взяла это с собой». «Зачем?» «Чтобы ты меня опять не забыла». «Я не могу тебя забыть никогда». «Я хочу, чтобы ты мне это вернула». «Что это значит?» «Приезжай ко мне на болото». Бери с собой, сына, мы должны быть вместе. Я хочу, чтобы мы снова были вместе, Полли. Я хочу только этого. Она взяла фотографию в рамочке и поцеловала ее. Это не подлинная история, сказал Ханас. Что? Что Джон Дэниел умер в цирке? Было не так. Это было именно так. В Википедии написано. Они это написали только для того, чтобы Джона Дэниела и женщину оставили в покое. Она его спасла в последний момент. «Ханес, я это знаю». «Ну-ну». Они вернулись домой. Весь мир говорил, что они не подходят друг другу. Была тысяча вещей, которые противились этому. Другой мужчина, работа в другом городе. Но они отправились домой вместе. В самом конце, когда уже никто на это не рассчитывал, она приехала. Полина улыбнулась в последний раз за этот день. «Ты придешь домой?» — спросил Ханес. «Я наводила справки, вилла теперь принадлежит каким-то придуркам с мотивацией». «Я ее выкуплю для нас». «Мальчишка ты». «Ты приедешь?» — спросил Ханес, теперь уже тихо. Это в его собственных ушах звучало безумно, как будто он спросил ее, не хочет ли она вернуться с ним в прошлое. Но об этом он должен был бы спросить ее гораздо раньше. Он знал, его вопрос ведет не в прошлое, а в будущее. «Ты белины объелся?» — тихо спросила Поли. И тут он улыбнулся. Она погладила его по щеке приникла к нему на длительность четырех слогов и что-то тихо сказала ему на ухо.